Глава пятая. Виктория. Мое имя означает «Победа», и до сегодняшнего дня я считала себя именно победительницей. И о чем мне мечтать было? Я успешный и достаточно известный дизайнер. У меня дом полная чаша, муж любимый, родители живы-здоровы. Единственное, чего мне не хватало для полного удовлетворения — маленького продолжения нашего с Алексом. А теперь все покатилось под гору с какой-то ужасающей скоростью, от которой у меня закладывают уши, а к горлу подступает тоскливый, слезливый, очень болючий ком. Я знаю, где мой муж, я знаю, с кем он, и я умираю от ревности, и, кажется, что-то отмирает в моей душе, вываливается из нее кровавыми комьями, но освобождения я не чувствую. «Ненавижу», — шепчу я в пустоту, сама себя в этом убеждая. От любви до ненависти, говорят, шаг. Я пока никак не могу себя заставить его сделать. Смотрю на часы. Пора позвонить моему мужу, который сейчас играет роль добропорядочного жениха. Гадость какая. Телефон беру, как змею ядовитую, двумя пальцами. Набираю знакомый до да инерции номер. Навешиваю на лицо улыбку. Можно подумать, этот мерзавец-предатель сможет меня увидеть. Привет, дорогой. «Как там Казань?» «Пою я в трубку, преувеличенно бодро». «Я уже соскучилась по тебе. Страшно соскучилась. Была сегодня в магазине для взрослых». «Перехожу на горячий шепот. «Артистка, блин, погорелого театра». «Купила... я на встрече». «Боже!» — он шепчет, и я слышу в его голосе недовольство и... «Страх?» «Сейчас не очень удобно». «А я сижу в твоем кресле в одних трусиках» продолжая, будто не слыша его слов. «И у меня в руке...» «Я приеду завтра, и мы протестируем то, что вы предлагаете». «Ха!» Я с трудом сдерживаю истеричный смешок. Слышу женский тихий смех на заднем плане. «Это Лидия, и она специально сейчас переливчато хихикает». «Кто там у тебя?» «Делаю вид, что напрягаюсь. Боже, какой диатизм! Ну разве можно простить предательство?» Я же сказал, у меня встреча. Ах, слушай, я забыла тебе сказать. Я не успею до завтра сделать тот проект, который ты мне дал. У меня сегодня тоже встреча с моей подругой и... Как это не успеешь? Ты понимаешь, что у меня горят сроки? О, он злится. Он просто в ярости. Но мне абсолютно наплевать. Даже приятно, что я смогла вывести из себя мужа. А ведь я еще вчера боялась навести на себя его гнев. Дура я. Какая я дура. Верила ему, как себе. «Да, милый, но сегодня я встречаюсь с подругой в клубе, и...» «У тебя же нет подруг!» Алекс не шипит уже, он рычит. «Алекс, сколько можно болтать?» Тянет женский голосок. Лидия играет капризницу. «Надо же!» «Чёрт, ну от чего же мне так погано?» «Она сидит в ресторане с моим мужчиной, и она сейчас наверняка положила свою холеную ладошку на его руку». И он, как это обычно делает, поглаживает ее запястье большим пальцем. Так нежно, до чертовых мурашек. «Ты с кем там разговариваешь?» «У тебя же совещание. Извини, что отвлекла». «Мы не договорили. Прости, но мне пора собираться. Не с подругой я иду, а с клиентом». «С клиентом? Мужчина? Ты что, ревнуешь?» «Боже, главное не заржать истерично и не сорваться в рыдание». Я его люблю, я его ненавижу, я его... Милый, я только твоя, а ты только мой. Мой же. Я вылечу первым рейсом. Через час как раз есть самолет. Ты слышишь? Ты меня просто убиваешь. Завтра я должен сдать грёбаный проект. Прости, я опаздываю, уже в дверь звонят. Чак-чак, а -чак, мне привези и скажи, что любишь. Прямо сейчас. Ну же, я думаю, что тебя поймут твои... партнеры. Не поймут. «Слушай!» Я отключаюсь, откидываюсь на спинку дивана. «Так, что я чувствую?» «Нет удовлетворения, нет радости, горечь во рту, до понимания того, что я обманутая жена, коварно обманутая и совсем нелюбимая, и это очень погано, должна я вам признаться».